Глава вторая. В отвратительном настроении добралась до библиотеки, которая представляла собой зал без книг. Посередине огромной комнаты стояли столы, рядом с каждым ободранный стул. Чтобы студенты не задерживались, получили порцию информации и бегом отсюда, чтобы не мешали библиотекарю. Ходят тут сутками, не присесть, не чаю попить. Злобный голос позади меня даже не заставил вздрогнуть. Библиотекаршу я знала очень хорошо. Ни одной книгой она мне по макушке настучала. Естественно, не для того, чтобы вколотить знания. Слишком громко дышу, слишком нагло ухмыляюсь. Надела шуршащую юбку, которая бесит. Не сидеть, не чай пить ей было не нужно. А вот придумать новый повод позлиться очень даже... Зная, что нормально позаниматься все равно не дадут, студенты предпочитали покупать нужные книги или заниматься в платной библиотеке. Но мне денег из дома, которого не было, не присылали. Дополнительное спасибо истинно рожденным, которые при случае непременно выскажу. Надо будет сходить на дополнительное занятие по колометанию. И пока приходилось учиться под недовольное бурчание библиотекарши. Прозрачная рука показала на ближайший стол. Отказать студенту в выдаче книги мадам Леви не имела права, особенно после смерти. Но заставить прекратить вредить студентам ее не смогли ни при жизни, ни после того, как тело ценного сотрудника нашли на полу. А его призрак деловито убирающим подальше книги с полок. «Надо будет выдам», – заявила она явившемуся на подостороннее явление директору, После похорон, вечеринки, десятка обрядов изгнания и двух побегов новеньких библиотекарей идею избавиться от призрака оставили. Официально сделали его заведующим и дополнительно открыли платную библиотеку. Довольными остались все, кроме студентов, которые учились бесплатно, как я. А заниматься под присмотром призрака было утомительно и не всегда безопасно. Выучить все правила библиотеки сложно, но можно, что я и сделал и еще больше дополнительно, без силы призрака. Запрос. Может ли укус загробного перевертыша меня убить? Четко проговорила я, присаживаясь за ближайший стол. Правило номер один. Не знаешь, зачем приперся нарушать вечный покой библиотеки? Беги. Проклятие в спину будет обеспечено дополнительно и без всяких запросов. Сервис. Подняла руку со свежей раной, которая была живописно украшена зелеными слюнями загробного перевертыша. Стереть их пока не получалось. Липкие, ужасно, и такие же противные. Передо мной грохнулся увесистый том, и беззвучно на стол примостился тощий призрачный зад, обтянутый лохмотьями. Призрачные глаза располагались чуть выше, но не слишком. Гор помешал выпрямиться и при жизни, и после смерти. Что-то новое. Обычно после выполнения запроса библиотекарша отплывала в сторону, полировать ближайший стол и сверлить студента злобным взглядом. Правило пятое. Не нужно в это время спрашивать призрака, на что он уставился. Если не хочешь получить порцию потусторонней слизи в лицо, естественно. Это я выучила четко. И уходить в слюнях вредной шавки, слизи злобного призрака, и при этом ни с чем а вовсе не хотела, поэтому, сглотнув, открыла предложенную мне книгу и увлеклась чтением про несчастную судьбу загробных перевертышей. Настолько сильно, что забыла про призрака, который вовсе не забыл про меня. «Вообще-то у меня скоро обед», — вырвал меня из размышлений скрипучий голос. «Ты помирать собираешься или как?» «Так она все это время ждала, пока я скончаюсь, желательно в муках. И что у нее на обед? Мозги первокурсника? Или как?» – машинально ответила я. «От укусов загробного перевертыша, оказывается, не умирают». «Да?» – разочарованно протянула библиотекарша, отплывая в сторону. «А книга была интересная. Я и не подозревала, что мне удалось сплавить леди Вирт настолько опасное существо» отделалась, по сути, простым укусом. При этом перевертыш не хотел меня убить. Так он поставил на мне свою метку. В наспех пролистанной книге не было указаний, зачем он это сделал, но побочный эффект, невосприимчивость к его личному яду мне очень понравился. Иначе лежал бы сейчас в лазарете по соседству с Ростиком и его компанией, которые, судя по книге, на некоторое время выпадут из реальности, за загробным ядом. На то, чтобы поваляться в беспамятстве, у меня не было времени. Объект для диплома нужно было искать и срочно. Без этого меня исключат из академии. А без профессии, да еще с моей репутацией, смело могу идти в подметальщицы сортиров таверну для бездомных. И, кстати, к ним же присоединиться. Прямо под мостом отчаянных душ. И метлой буду отбиваться уже не только от неупокоенных. Такая карьера меня не устраивала. Видим, недоучек лишали магии особым ритуалом, а мне сейчас и с магией тяжело жить в Арилии. Что же уж говорить про то, что есть все шансы лишиться и такой защиты. За загробного перевертыша я не переживала. За такую противоестественную гадость вообще переживать было бы странно. За преподавателя тем более душа не болела. Отмашется как-нибудь топором. Не зря от щенка стая Ай забежала с воплями, теряя последние портки. Острый нюх оборотней опознал опасность задолго до того, как в милом пушистике узнали убийцу даже опытные преподаватели. «И все же, кто из ведьм Арилии была его матерью?» И как детеныш оказался в академии? Правило три. Больше двух в библиотеке не собираться. Когда на пороге появился дрожащий первокурсник, книгу у меня забрали, а на выход я уже поспешила сама, пока не вышвырнули. Башню, где я жила, даже сравнивать нельзя с моей спальней, которой я резко лишилась. Кровать с балдахином я бы сюда не впихнула при всем желании, золотистые занавески тоже пришлось оставить. Моим опекуном после смерти родителей стал адвокат отца Джеральд, который так тщательно берег мои деньги, что о том, чтобы платить мне хотя бы минимальное содержание, и речи не было. Присматривал он за имуществом и деньгами своего бывшего клиента, пока я не закончу академию. Собственно, он очень даже будет рад, если я ее так и не закончу. Тогда все достанется ему. А зато Джеральд великодушно отправил мне сундуки с моей одеждой, которую я берегла». Но дурацкие ноги выросли слишком быстро, да и грудь еле помещалась в детские лифы платьев. С точки зрения ростика все очень даже удачно подросло, но мне уже надоело постоянно расставлять платье по швам. Академия сиротам предоставляла жилье, башню, которую давно было пора снести, еду, на удивление, приличную. И самое главное – обучение, которое приходилось выгрызать буквально со слезами». Я устала села на доске кровати, которые под моим весом прогнулись и, наконец, сломались. Из хорошего я выиграла спор с комендантом, который говорил, что эта кровать 300 лет стояла и еще столько же простоит. Зуб давал на это скотина. Сбылось же мое мрачное предсказание, что быстрее я сломаю копчик, когда в очередной раз забуду, насколько она дряхлая. Сейчас выберусь из обломков и пойду». Выбью зуб коменданту и заберу его кровать. Но сначала разберусь, кто стонет под досками. Застонала сама, когда увидела разошедшийся шов на платье, которое сегодня удачно пережило нападение загробного перевертыша, ростика, и даже почти не было испачкано зелеными слюнями, но кровать его доконала. «Надо разобрать доски, чтобы посмотреть, кто вздумал стонать у меня в комнате. Сюда же сейчас бегутся все обитатели башни. Ладно, комендант, мне зуб должен, но остальные будут лишними». Если эта Варина решила пошутить, спрятаться под кроватью и напугать меня, то зря она это сделала. Неуклюже переваливаясь, встала и начала разгребать то, что скрывалось под тощим матрасом, потрепанным постельным бельем и сломанным остовом кровати. «Тот, кто прятался, мне совсем не помогал. Наоборот, активно сопротивлялся, чтобы я его не вытащила». «Ларина, выходи уже, я тебя узнала», – прошипела я, отдирая матрас от завернувшейся в него сокурсницы. Голос Ларина ответил мне из-за двери «Вот, господин комендант, я точно знаю, что она прячет здесь мужчину. Видела, когда он точно пробежал мимо и точно зашел сюда. Я сразу позвала вас, так как это точно против правил Академии. И это точно плохой пример для нас, порядочных девушек. Точно-точно, завтра же у всех будут в шкафах по хахалю, А виновата будет во всем. Точно поганка Эльза. Слышите, как эти бесстыжие стонут?» В дверь властно застучали. Потом закашлялись. А вот нечего пыль поднимать. Я Аварину точно придушу лично. Вот врунья в сердцах рванула матрас на себя. Я тут помочь пытаюсь освободить от обломков и старого тряпья, а она еще сопротивляется. Да кто у меня тут прячется? Сейчас узнаю, и только после этого отодвину засов. Не удержалась и упала на того, кто замотался в тущий матрас. Попала локтем куда-то, чего незнакомка ухнула и однакла. Нежная какая, прям я не могу. Доской не пришибла, а легкий удар так здорово успокоил. Откинув матрас, я приглушенно застонала. Ну, все. Здравствуй, мост отчаянных душ. Возможно, даже сегодня меня отчислят. Так как передо мной действительно без сознания лежал мужчина. Я потерла локоть, с которым случайно его ударила. И посмотрела на пальцы. Кровь. Не моя кровь. Он был ранен. Но от отчисления это меня не спасет. Правила Академии колоносцев были очень строги. Кого я только не находила под своей кроватью. Пауков и вовсе считала своими питомцами. А что, безобидные и мохнатенькие, всегда подмигивают всеми восьми глазками, когда птичку в паутину закутывают. Какой-то не очень умный студент решил пошутить и лет пятьдесят назад увеличил всех пауков в женской башне, Шутка была удачное до сих пор радуемся всей женской башней. Гигантские пауки, несмотря на летящие в их сторону тапки, кинжалы и проклятия, очень даже расплодились, и пропадать, как и уменьшаться, не желали. Пришлось привыкнуть к восьмипалым жителям комнат старой башни. Время от времени пауки притаскивали в свои норы живую добычу, но только не говорите, что они научились затаскивать в комнату мужиков. Растерянно сдуло с локон, уже изрядно потускневшие от пыли. В дверь снова нещадно замолотили. Парень стонал. Комендант буйствовал. Кажется, Ларина готовилась идти на таран. У меня было всего несколько секунд. Легкое заклинание смены личины. Третий семестр. Пять ночей в библиотеке. Десять синяков от библиотекарши. И я его выучила, чтобы при случае накидывать на себя чужой облик. Естественно, мадам Леви рассказала о том, что я не могу применять именно это заклинание на себе, только на других, когда я его зазубрила. Пришлось довольствоваться собственной внешностью, на которую нервно реагировали и сокурсники, и преподаватели. Но кто сказал, что я не могу использовать это заклинание на других? Сбилась, в дверь прилетела чем-то тяжелым, рубнулась шепотом, мимо проходящий паук, отшатнулся от летящей в его сторону искры и, рассыпавшись фонтанчиком, замер статуей самому себе. Прелестно. Если заклинание также сработает на нужном объекте, то мне будет еще сложнее объяснять чучело из парня в своей спальне. Зато благодаря пауку подправила руну. И когда дверь уже ломалась под напором тяжелого тела, успела выпустить искру, впившуюся в голову раненого. Дверь, наконец, упала, и, тяжело дыша, в комнату валились комендант и Ларина. Остальные любопытствующие просто не поместились, хотя очень хотели. «Ну-ну, и кто это у нас тут?» – зловеще прошипел комендант, окидывая взглядом меня, стоявшую у окна и разваленную постель. И длинные ноги, которые торчали из-под обломков. «Не поверите, самое интересное», – сказала я, оглядывая безвольно повисшие ступни. «Ну, не статуя и хорошо. Вроде дышит, а мог бы и в украшение лужайки превратиться, если бы руну чуть сместила. Потом поблагодарит, если сможет». Стон снова пронзил спальню, и на ноги неуверенно, как новорожденный загробных перевертыш встал, встало оно. «И это, со слов мадам Леви, легкое заклинание морока?» «Пойду просить у пауков убежище. Они мне его просто обязаны предоставить. Я же им позволяла затаскивать птичек ко мне под кровать. И хоть бы раз ужином поделились, гады неблагодарные». Кажется, мысль об убежище мелькнула не только у меня. Комендант тоже как-то застеснялся орать при дамах. Точнее, при даме. Внушительных таких размерах. С диковато поблескивающими глазами и угрожающе колыхнувшимся, когда вставала бюстом. Встала она сразу в боевую стойку, даром, что на боку у нее был порван не слишком длинный кафтан, перепачканный кровью, а лосины туго обтягивали мощные ноги. «Эм, «Эльза, почему вы просто не сказали, что у вас приехала соседка по комнате?» Возмущенно набросился на меня комендант. Ларина, пробежав взглядом по комнате и не увидев парней, просто разочарованно фыркнула и вышла. Точно, просто новая студентка, а Эльза уже шум подняла. Объявила она интересующимся. Не зря с этой психопаткой точно никто не хотел жить в одной комнате. Что они там не поделили? Расческу? Точно. Новенькая намычилась. обычилась. Комендант не просто вышел за дверь, он за нее выпрыгнул не поугрожав напоследок, что сообщит, куда следует, чтобы меня, наконец, отчислили. И даже вспомнил заклинание починки двери. Вообще-то, в его обязанности бытовая магия входила, но вспоминал он про нее только когда того хотел, а сейчас у него было большое желание оказаться подальше от разъяренной, потрепанной девицы. «Расходимся! Обычная драка девочек!» – зычно объявил он оставшимся в коридоре. «Так за драку на территории Академии же отчисляют?» — поинтересовался кто-то не из свиты Ларины. «Башня не территория Академии», — заспорил комендант. «Деритесь, сколько душа просит, но за сломанную мебель платить будете. Кстати, на заметку Эльзе. Она кровать поломала и побила новенькую. Хулиганка. Ей же хуже. Пусть спит на полу до выпуска». Мы остались вдвоем с незнакомцем. «Ну, я-то точно знала, что это парень» а он, разминая собственный бюст, похоже, начал в этом сомневаться. По крайней мере, глядя мне в глаза, неверяще прошелся рукой простремительно отросшим волосам. Я сглопнула. Блондинки сейчас на пике популярности. Поспешно завершила южась и, не понимая, почему, собственно, оправдываюсь. Рука переместилась на лицо, ощупывая, и не находя то, что искала. Вот сразу хотела спросить, по усам точно будешь скучать? «Эти кошмарные кустики под носом мне сразу не понравились». Кажется, он начал что-то подозревать, хотя и не верил до конца, и очень не хотел продолжать шарить по изменившемуся себе руками. «Бывает же такое?» Хотел закричать, а получился виск. С незнакомцем, похоже, никогда не было, иначе не пережал бы сам себе горло, чтобы остановить вьющийся резкий звук. «Чудненько!» Сейчас сам себя задушит, и можно будет ложиться спать. Матрас отряхну, и пойду в лесок. Спас с ней с кроватью. Да и полнолуние уже прошло, оборотни угомонились. «Да заткнитесь вы!» Раздраженный вопль с третьего этажа донесся через открытое окно. Когда закончатся эти кошачьи бои, отчаянно заорал комендант, стуча мне в потолок длинной палкой. Его комната находилась прямо под моей. «Студентки, спать ложитесь!» «Студентки?» — просипел незнакомец, забыв даже про рану в боку, прямо под бюстом, глядя на меня дикими глазами. «Добро пожаловать в Академию Колоносцев!» — криво усмехнулась я. «Выход там. Ну или можно через окно выйти. Пожелание. У нас тут факультет огромных возможностей!» Про то, что возможности эти состоят в двухразовом питании, в скромном обучении и в будущем убийственной профессии умолчала. Может и правда студент Башня ошибся. Насколько я знаю, новеньких, не из благородных семей, парни встречали еще более жестоко, чем девушки. Мне всего-то пришлось несколько раз вытряхнуть пауков и стекло из ботинок и макнуть головой в суп ларину. И это нам всего по 10 лет было а взрослый парень мог приехать в академию на стажировку или...» Тут я нервно икнула быть новым преподавателем по зельям, которого ждали со дня на день. Дорогого препода первым делом пырнули ножом, придавили остовом кровати и, как будто ему было мало, такой теплой встречи превратили в девушку. «И что теперь делать?» Глядя мне в глаза, новоиспеченная девочка прижала ладони крайне на боку и, глубоко дыша, впала в транс, то есть превратилась в статую, в пару пауку, замороженному моей неудачной руной. Не пошевелилась, даже когда я осторожно потыкала ей в широкую грудь длинной палкой. Если это отложенное действие заклинания смены личины, то библиотекарь припасла его в качестве сюрприза. Я, конечно, хотела обновить мебель в комнате, но из паука получился отвратительный журнальный стол. Хотя из незнакомца получится отличная вешалка для одежды. Вот ноги, конечно, мог бы и не расставлять так широко. Полкомнаты заняло. Накинула ему на голову покрывало на всякий случай. «Мне еще вообще-то переодеваться нужно». Бежать, признаваться преподавателям, что на этот раз действительно натворила чудных дел, я не спешила. Ругаясь в полголоса, разобрала поломанные доски кровати на дрова, отнесла их к камину. Отряхнула матрас, постелила его на голом полу. Добрым словом, вспомнила Джеральда, который, точно знаю, спал в моей бывшей комнате, и при каждой встрече, передавая мне карамельки и шелковые трусики, хвалил мягкую перинку, газе на моей коленке. Вот чем меня мой опекун снабжал регулярно, это нижнее белье. Приносил лично, демонстрировал прилюдно и отчитывался, что одеждой сиротка обеспечена». Платья, к сожалению, становились все короче, и скоро нужно будет экстренно перешивать две вещи в одну. И этот момент я оттягивала, как могла, понимая, что с иглой дружу еще меньше, чем с метлой. «Назови десять причин, по которой я не должен убить тебя прямо сейчас». А Злобный шепот из-под покрывала заставил потрыгнуть на месте, только пригрелась возле камина. «А? Оно говорящее?» Вздохнула, понимая, что вешалка из заколдованного получилась такая же никудышня, как стол из паука. Предметом мебели он быть категорически отказывался. Мало того, начал угрожать. А чего сразу десять-то? Возмутилась я, понимая, что с трудом скребу даже три причины не выкидывать меня из окна немедленно. Хотя... Я задумчиво пошевелила горящую доску в камине. Первая причина – приперся сам, я его не звала. Вторая – под кровать залез опять-таки как самостоятельный мальчик. М -м, бывший самостоятельный мальчик. Придумывая третью причину, сокрушенно потрясла головой. Похоже, факт превращения в девчонку перечеркивал две первые причины напрочь моему облегчению, пока парень мог только злобно пыхтеть под покрывалом, пытаясь его сдуть. Точно препод. Студент бы уже грозился вызвать папу, адвоката, неупокоенного прадедушку, сидящего на цепи в подвале. Этот же сосредоточенно пытался сбросить себя от И, судя по кровожадно шевелящимся пальцам, у него это получалось. На всякий случай приготовилась убегать и быстро. Но платье именно в этот момент решило окончательно разорваться. Ткань и так была ветхая, и бурный день она просто не выдержала. В сундуке лихорадочно начала искать, во что бы переодеться, чтобы посвободнее было и убегать подручнее. «Жертва, ты будешь умолять о прощении!» – продолжил заколдованный, стараясь говорить басом. Слушать собственный высокий голос было выше его сил. «Ага!» согласилась я шуршабальным подъюбником. «Вот зачем он мне здесь? Ты будешь извиваться в муках!» «Уже!» – пропыхтела я, пытаясь втеснуться в узкий корсет. Как приличная девушка была обязана носить это пыточное устройство. «Ладно, буду неприличной!» Отшвырнула корсет и начала натягивать через голову юбку. Через ноги она уже не пролазила. Застревала на бедрах. «Что, уже?» – не понял незнакомец. «С ними покрывало, мне не видно, чего ты там стонешь. Я тебе еще даже не ранил». «Чего захотел, извращенец?» «Нет, юбка все-таки слишком мала». Бросила ее в злобную вешалку, одновременно вытаскивая роскошный шелковый пеньюар. Подарок от Джеральда, естественно. «Вы чем тут занимаетесь?» Варина, естественно, она выждала, пока не уйдет комендант и пошла знакомиться с новенькой. Похозяйски, войдя в комнату, она сдернула юбку и покрывала с головы, заколдовала, отшатнулась от его прожигающего взгляда. Ну все, сейчас он ей все расскажет, та непременно свяжется с администрацией и прощай мое образование и наследство. А все из-за одного чудака, который решил зачем-то залезть под мою кровать. Тем более, что оцепенение с него же спало. Паук тоже отмер и пополз неуклюже в норку. С хрустом размяв пальцы, незнакомец осмотрелся, зафиксировав меня, прижимающей шелк к груди, Ларину и ее свиту, и ухмыльнулся. Только сейчас осознала, что под мост отчаянный душ все-таки не хочется. «Общий сбор». «Точно!» – процедила сквозь зубы Ларина. «Я, как староста, должна всем сказать, через десять минут в общей гостиной главного зала». «Десять минут? Этого вполне хватит». «Незнакомцу хватит, чтобы меня придушил и отправился по своим делам». Полежать под кроватью декана, например, в поисках острых ощущений. Откуда мне знать, может, у этого извращенца хобби особенно имеется. Наверное, стоит предупредить старосту, что у нас в башне подкроватный маньяк завелся. Благо, что пока ему сложно убежать. Оцепенение проходило, но очень медленно. Но Ларина уже повернулась и вышла. Командовать она любила, поэтому ее властный голос подрисал башню до основания. Общий сбор объявляли нечасто, но даже смерть не являлась уважительной причиной, чтобы пропустить собрание. Притащит в любом состоянии, даже окоченевшим. «Дай зеркало», — отрывисто приказал заколдованный. «Да я тебе и без зеркала скажу». «Не красотка получилась, но все вопросы к библиотекарю». Она подсунула взглянание смены личины. Говоря об этом, я, подтянув пояс халатика, спора рылась в сундуке, не веря, что мне банально нечего надеть. Но было же, было. В первый раз вижу, чтобы жертву так интересовала одежда. Пробурчала незнакомец, разминаясь. «Меня интересует... А, вот оно, любимое!» Платье матери, засунутое в самый дальний угол, было мятым. Меховой воротник от души погрызла моль его просто оторвала, чтобы не выглядеть совсем ужалко. «Отвернись», — приказала я, оценив проблему, «как переодеваться при наглой вешалке, которая говорила гадости и пыталась ходить». Вот и бы отсюда, пока собрание не началось. «Ага, разбежался. Я отвернусь, а ты в это время в меня еще каким-то заклинанием запустишь», пробурчал заколдованный, подбрасывая доску в камин и ежась от холода. Опытный нашелся и не закалённый. По моим меркам в комнате было даже жарко. Мимо пробежал паук, закутываясь в большой лоскут от шерстяного одеяла. «Так вот, кто его погрыз!» А я на моль думала, еще переживала, как бы очередной мутант не завелся в башне, который пуховую шаль с плеч будет утаскивать на ужин. «Я передумал», — торжественно объявил заколдованный. «Отлично!» — обрадовалась я. «Дверь там!» «Совет на будущее. Розовой помадой не пользуйся, блондинком твоего типа жутко не идет». «Я передумал тебя убивать», — перебил меня заколдованный, «если снимешь свое проклятие в течение трех часов. Кто вас, видим знает, какой гадостью ты в меня пульнула?» «Не препод. Тот бы сразу распознал заклинание личины и избавился бы от него за секунду». Не студент, иначе бы уже был в деканате с требованием наказать напавшую на ровном месте на него Эльзу Октушин. Не колдун, это очевидно, и не оборотень. Их пушистые ушки не скрывала даже человеческая постась. И на человека тоже не слишком похож. Силу, волнами прокатывающуюся по комнате не могла опознать. А считывать ауру учат как раз на следующем курсе, до которого еще нужно... Попробовать доучиться. Да Одеться я сумела. Лев через ноги, быстро поправить юбку и можно скидывать халат с плеч. Корсет пришлось снова проигнорировать. Так что ничего интересного незнакомец не увидел, кроме паука, который отчаянно пытался меня заслонять, лоскутком подпрыгивая. Получилось у него это плохо. Но за попытку я была благодарна. Отвлека внимание на себя. — Интересный у тебя питомец, — пробормотал незнакомец ошарашенно разглядывая Критоса. Да, одного паука я выделила особенно. Он приходил по вечерам сочувственно посвистывать, когда мне хотелось рыдать особенно громко. И, видимо, уже простил за то, что я его обездвижила. Случайно ведь? У нас тут все интересные. Сразу скажу, заклинание смены личины временное. Но когда развеется, это уже вопрос другой. Из окна башни было видно, как в общем зале зажигаются свечи. К собранию сильно готовились, причем общему. Понемногу подтягивались и парни из мужской башни, в которую незнакомцу идти было рановато. Пока задумчиво наматывают локоны на пальцы, определенно рановато. А «Я на собрание. Когда приду, надеюсь, тебя уже здесь не будет», — сказала я. «Нет уж, идем вы вместе», — подхватился заколдованный. «Не могу сказать, что ожидал более теплого приема, но явно не такого, что меня сразу после портала ранит и бросят под кровать чокнутая ведьма, которая превратит меня в девку. Кстати, есть во что переодеться?» «Может, все-таки препод по